Глава тридцать четвёртая. Таня слушала меня, а сама ходила возле полок, заставленных книгами, разглядывая тёмные корешки. Остановившись где-то посередине, она достала толстый фолиант и показала мне. «Смотри, книга по праву. Может, здесь есть что-то по поводу опекунства?» «Возьми, после обеда в своей комнате прочтём». Я сложила расчётные книги в ящик стола и закрыла его на ключ. Нужно Ваньку отправить к Сашку, чтобы парнишка разузнал, в сознании он или нет. И если в сознании, то пусть скажет, что произошло тогда в комнате Вари. Нам ведь всё равно в табор больше не попасть. Вот только Сашко может и не сказать ничего Ваньке. Записку бы ему передать, что он от нас. Но вряд ли цыган читать умеет. Мы можем какую-нибудь Варину вещь с ним передать, чтобы поверил предложила Таня, продолжая рассматривать библиотеку покойного барина Заседского. «О как! Ты чего?» Я с любопытством подошла ближе. «Опять нашла что-то?» «Ага». Подруга достала ещё какую-то книгу и улыбнулась, глядя на обложку с золотыми буквами. «Добрая помещица или подробное описание того, как сельская хозяйка должна смотреть за своим домом и за всем к нему принадлежащим?» Она раскрыла ее, а я заглянула через ее плечо. Сие сочинение особенно может служить молодым девицам, определившим себя быть помещицами. Она возбудит в них также любопытство, а душевит рождающийся их вкус. Через него, наконец, приобретут они дух помещицы, прежде, нежели достигнут таких лет, когда могут быть сами таковыми. Прочла Таня и многозначительно взглянула на меня. «Как ты считаешь, мы уже приобрели дух помещицы?» — рассмеялась я, читая оглавление. «Смотри, в книге три главы. Первая — о внутреннем домоуправлении, вторая — о кухне и экономии, а третья — о ведении скотного двора. А ну-ка!» Хозяйка, которая беспрестанно имеет попечение о благе своего дома — которая полагает своё счастье в счастье своего мужа, своих детей и своих служителей, и которая вместо того, чтобы иметь к ним холодную и бесплотную любовь, прилагает о них свои попечения, поощряет их к труду, показывая собою он его пример, и водворяет между ними мир, изобилие и радость». Таня перевернула страницы и тоже со смехом прочла. Хлеб, сделанный из ржаной муки, смешанный с некоторой частью пшеничной, есть весьма сытен, здоров и не так скоро черствеет. Благоразумная хозяйка должна иметь более муки в запасе, нежели сколько требует действительная нужда. Нет, но ну с этим я согласна. Запасы должны быть всегда. Должны иметь скотины столько, сколько позволяет количество паств и корму лучше иметь меньшее число хороших отборных коров нежели большее число худых я захлопнула книгу и поставила ее на место мы это и сами знаем а вот право почитаем обязательно бегая с тарелками глашка все поглядывала на наши лица, но что то спрашивать не решалась. я видела что она похихикивает, отворачиваясь и у меня руки чесались от желания отвесить ей подзатыльник ну что уж Скоро нас и остальная дворня увидит. Разговоров будет на несколько дней. Нянюшка не переставала вздыхать, видимо, представляя реакцию Потоцкой. Мы всё-таки были барышнями, а тут такая оказия. Когда Глажка вышла из столовой, она ещё раз попыталась нас уговорить воспользоваться пудрой. Голубушки мои, может, всё же пудрами матушкиными присыплем? Глядишь, и не так видно будет это безобразие. «Барни как увидят, спрашивать начнут, что да как. А оно вам надобно?» «Ладно, посмотрим мы на эти пудры», — пообещала Таня. «Может, и воспользуемся». Настроение Аглая Игнатьевны моментально улучшилось, и она взялась потчевать нас пирогами. «Вот и хорошо, вот и славно. А я бодягу приготовлю. Перед сном положим на синяки, она всё вытянет». Плотно пообедав, мы с Таней улеглись на кровать и взялись за чтение книги по праву. Раздел об опекунстве и попечительстве был довольно большим, но нужное именно нам тоже нашлось. Всё движимое и недвижимое имение малолетнего опекун принимает всмотрение своё и ведомство по описи, составляемой им вместе с членом дворянской опеки или сиротского суда по принадлежности, при двух посторонних свидетелях, приглашенных по правилам об описях имений, изложенных в положении о взыскании гражданских. Одна копия описи, за общим всех их подписанием, вносится в дворянскую опеку или в сиротский суд. А другая, за таким же подписанием, остается у опекуна, прочитала Таня, после чего провела пальчиком по странице и прочла еще учреждение для управления губерний всероссийской империи. Учреждал дворянскую опеку, сиротский суд и другие органы, обязанные следить за деятельностью опекунов. Опекунами могли стать родственники сироты или посторонние лица, зарекомендовавшие себя с положительной стороны. Закон запрещал определять опекунам расточителей собственных имений, лиц, находящихся в ссоре с родителями сироты, и лиц, совершивших неблаговидные поступки. И вот что самое интересное. Малолетний приобретал по достижении четырнадцатилетнего летнего возраста право испросить сам себе попечителя. Обращается о том с просьбой в дворянскую опеку. «Так это хорошо. Значит, мы можем сами выбрать себе попечителя». Я схватила книгу и еще раз пробежала глазами по написанному. «Это выход». Да. Только кого мы в попечители попросим? Дядьку не нашли, а больше никого здесь не знаем», — резонно заметила подруга. «И вот ещё что. Я уверена, что у Потоцкой есть связи, и она вполне может провернуть какую-нибудь аферу с этим опекунством. Родственников у нас нет, а значит, стоит ей увидеть в нас нечто такое, что можно представить как недееспособность, она этим воспользуется. Например. «Например, вот это!» Таня ткнула себя в синяк и поморщилась. «Возможно, она явится сюда не одна, чтобы при свидетелях уличить нас в чём-то, а тут такой подарок в виде фонарей». «Это не показатель нашей недееспособности», — возразила я. «Мало ли, каким образом мы их поставили». «Вкупе с чем-то ещё вполне», — парировала подруга. «Не стоит недооценивать Потоцкую». Я даже уверена, что сегодня она явится сюда не одна. Тогда Потоцкой не стоило нас предупреждать. Явилась бы неожиданно, тогда у неё было бы куда больше шансов увидеть здесь что-то, компрометирующее нас. Я недоуменно пожала плечами. Тебе так не кажется? Нет. Она всё делает правильно. Предупредила о визите, как нормальный человек. Она же воспитанная женщина. Хмыкнула Таня. Всё для того, чтобы лишний раз подчеркнуть свой статус. Говорю тебе, Потоцкая перед кем-то это представление устраивает. Оставалось дождаться вечера, чтобы узнать, подтвердится предположение Тани или нет. Так что, пойдём на пудры смотреть, — скептически протянула я, поглядывая на себя в зеркало. Или в таком виде предстанем. Посмотрим, чего уж, — вздохнула подруга. Может, и неплохо будет. Но идти нам никуда не пришлось. Суетливая нянюшка сама принесла ларец с матушкиной косметикой. Она поставила его на столик и предупредила нас со всей строгостью. «Маленько намажьте, и всё. Девица молодым не пристала дюж лицо разукрашивать. Это городские красят всё подряд. И белила тебе, и пудры, и румяны. Брови сурмят, а некоторые купчихи ещё и зубы чернят. Глядеть страшно». А ещё рисуют линии на руках и шее голубою краскою. Будто бы кожа такая тонкая, что каждую жилку видно. Хорошо, нянюшка. Мне даже представить было страшно, что мы с Таней расхаживаем с чёрными зубами. Ну уж нет. Надо отдать должное. Аглая Игнатьевна всегда следила за тем, чтобы у кувшина для умывания стояла коробочка с толчёным мелом и чистыми тряпочками, которыми мы и натирали зубы. «Читала я о зубах этих», — сказала Таня, когда она ушла. «Несколько версий есть. Чтобы скрыть разницу между здоровыми зубами и гнилыми. Белила ведь на основе ртути были, поэтому эмаль разъедала напрочь. А ещё такие зубы считались показателем достатка. Значит, их обладательница может позволить себе сахар. Вот и чернили себе зубы даже крестьянки. Мол, и они сахарком балуются». «Не дай бог». Я заглянула в ларец с пузырьками и баночками. «Да тут добра!» В нём мы обнаружили румяна, пудру, белила для лица, краску для бровей и даже коробочку с мушками разных форм. «И как этим пользоваться?» Таня поднесла к носу пудреницу с рассыпчатым содержимым и, не удержавшись, чихнула. Пудра взметнулась вверх, осыпала её лицо, делая похожее на снеговика. Я принялась смеяться, а она захохотала следом. «Нет, вряд ли этот порошок что-то скроет. А вот вид у нас будет нелепым, это точно. Белилами я бы вообще не рискнула пользоваться, зная, какие они вредные». Когда послышался стук копыт и скрип подъезжающего экипажа, мы уже сидели на открытой веранде. Благо мужики устранили ароматы из уборной, и теперь можно было ужинать на свежем воздухе. Одетые в домашние платья — С лёгкими шалями на плечах мы с Таней попивали чай из красивых кружек, а на наших лицах белела не пудра, а сметана.